Потолок стал заметно ниже, и уже можно было разглядеть его структуру, более разнообразную. Виднялись наросты, будто кто-то налепил туда валунов. Гречкину вдруг стало не по себе от мысли, а что, если один из этих камней отвалится и придавит его? Учтя отсутствие валунов на дне грота, Юра догадался, что с потолка они не падают.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 Юра попробовал перезагрузить планшет, но связь с коптером так и не наладилась. «Семьдесят метров!» — раздался из динамика голос капитана. «Будь на чеку!» «Да!» — отозвался Жорж. Гречкин видел вдали пляшущий свет, в котором еле-еле различались фигурки людей. «Восемьдесят!» — произнес Мингли. Трое оставшихся внимательно слушали их разговор. «Тут ничего нет!» — сказал капитан. «Смотри!» — воскликнул Жорж. «Не подходи!» «Мне кажется, оно шевелило конечностью». «Что вы видите?» — вмешался Стив. «Я стреляю!» — Мингли не обратил внимания на вопрос Стива. «Подожди!» — Жорж был встревожен. «Есть устав!» «Я понимаю, но прошу, подожди секунду!» Раздались выстрелы. «Да что там у вас?» — воскликнул Юра. «Похоже на какое-то существо!» — ответил Мингли. «Думаю, что оно уже было ранено до нас», — подметил Джордж. «Я даже не сомневался, что мы наткнемся тут», — хмуро произнес Саид. «Как оно выглядит?» — спросил Гречкин. «Что-то наподобие паукообразного», — принялся отвечать Джордж. «Размах конечностей, может, несколько метров. Есть сочленение, тело относительно маленькое, без шерсти, на вид твердое. Это просто потрясающе! Сейчас переверну его!» «Видимо, оно проглотило наш коптер». — предположил Мингли. — Да, — согласился Жорж. — Судя по вот этому клюву на брюшке, это хищник. Он напал на коптер. — Слышал, — тихо произнес Мингли. — Да, — Жорж перешел на шепот. — Бери его и возвращаемся. — Там что-то еще? — спросил Стив. — Похоже на то, — шептал Мингли. — Мы идем обратно. Гречкин всматривался в силуэты приближающихся людей.